Роумен протянул ему исковое заявление Франца Брокмана. Само сочетал, неторопливо иногда пожимал плечами, порой удивлялся, обиженно разводя руками. Ну и что? Спросил он, возвращая иск. Зачем вы принесли мне это? Какое я имею отношение к этому делу? «Сеньор Президент, я взял на себя миссию вернуть честным немцам то, что вами было у них конфисковано. Вы же друг Соединенных Штатов, не правда ли?» «Вы знаете, как мы начинаем помогать несчастной Германии восстать из пепла. В Вашингтоне не поймут вашу жестокость к тем, кто внес свою лепту в развитие нашей страны. Тем более все немцы согласны оставить вам половину своей собственности». Это 2 миллиона долларов, и половину недвижимости — это еще 5 миллионов. Причем речь идет не о немедленном акте правительства. Дело можно урегулировать постепенно, ко взаимной выгоде. «Какой ваш интерес в этом предприятии?» — спросил Самоса. «10% ваше превосходительство», — ответил Гуарази. «Мы получаем с немцев 10%, 5% отдаем Никарагуа». «Шесть», — поправил его Роумен. «Мы отдадим шесть процентов на развитие народного образования Никарагуа». «Но если сеньор-президент согласится выделить на четыре дня небольшой аэроплан для моих нужд, я отблагодарю его в случае, если операция пройдет успешно миллионом долларов». «Сеньор Лаки-Лучиано», сказал Пепе, — чувствуя, как сгустилась атмосфера в кабинете, и его братья готовы уделить внимание вашей столице. «Это твои хорошие друзья, Сулано? спросил Самоса, скрывая зевоту. «Да, сеньор президент. А ты знал, с чем они придут ко мне?» сеньор-президент. А если бы ты знал про их интерес, все равно просил бы меня принять их. Не знаю, сеньор-президент. Гуарази, оставаясь по-прежнему недвижным, маска, а не лицо полное флегма. Ответил, он бы сделал это, зная все ваше превосходительство. Самоса удивился. А почему это вы за него отвечаете? Я ведь еще не приказал отрезать ему язык. Если вы отдадите такой приказ ваше превосходительство, то все мои друзья, начиная с брата покойного Эль Капоне, малыша Ральфа, который провожал меня сюда, перестанут быть вашими добрыми знакомыми, — тихо заметил Гуарази. «Мы перекупим людей из вашей охраны, ваше превосходительство, я обещаю вам это. Как и этот мистер, — он кивнул на Роумена. Я работал в американской разведке, когда мы освобождали Сицилию, так что у меня остались друзья, которые проливали кровь вместе со мной». У меня на глазах фашисты расстреляли отца, трех братьев и бабушку. С тех пор я не боюсь смерти, ваше превосходительство. Впрочем, если вы предложите мне контракт, который даст мне денег больше, чем я получу от этого... Он кивнул на иск, лежавший на столе. Я расторгну договор. Я служу тем, кто больше платит. Сколько вы получите... если я помогу некоторым немцам. Самоса неотрывно смотрел на Гуарази, словно гипнотизируя его. О, гроши. Тысяч сто. Но если вы дадите нам самолет, сказал Роумен, я получу миллионов двадцать. Точнее, могу получить. Работа сопряжена с риском. Куда должен лететь самолет? Спросил Самоса. Туда, куда следует, ответил Роумен. Самоса, снова зевнув, повторил, куда должен лететь самолет? Роумен достал свои мяты лаки страйк и, не спрашивая разрешения, закурил.